Наконец двери отворяются, входит великий государь, и все, увидев его, кланяются в землю. Государь садится в большое кресло в переднем углу и подзывает к себе тех, до которых есть дело. Если царь кликнет боярина, а его нет, тотчас посылает за опоздавшим, которого ждет грозный выговор, зачем опоздал. Расправы с теми, которые оплошали,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 Акты, относящиеся до юридического быта Древней России. Том 1. Санкт-Петербург, 1857 год. Номер 48. Столбец 152. Бояре, окольничие и думные дворяне садятся по чинам, От царя поодаль на лавках, Бояре под боярами, кто кого породую ниже, Окольничие под боярами, Думные дворяне под окольничьими, так по породе, а не по службе. Думные дьяки стоят, но иногда государь прикажет и им сесть. И тут иногда дело не обходилось без смуты. Пушкины пошли в тюрьму, побронившись с долгорукими, в то время как государь сидел с боярами». Дворцовые разряды, том 3, столбец, 1109. Когда все усядутся, государь объявляет свою мысль и приказывает, чтоб бояре и думные люди, по мысля, к тому делу дали способ. Тут всякий, кто имеет способ в голове, объявляет свою мысль, а иные, броды свои уставе, ничего не отвечают потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, но по их великой породе, и многие грамоте не учены». Там же столбец 298. Состоится приговор, и государи бояре приказывают думным дьякам пометить и приговор записать. В известном выражении «государю казал»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 употреблявшемуся в старину выражению. По указу великого государя и по приказу Дьяков сделано то-то. Каташихин. О России в царствование Алексея Михайловича. Санкт-Петербург, 1840 год. Страница 19. Смотрите также второе издание. Санкт-Петербург, 1859 год. Если вследствие совещания нужно написать грамоту в иностранное государство, то это поручается посольскому думному дику. Дьяк велит писать подьячему, а сам вычеркивает или прибавляет. Когда грамота изготовлена, то ее слушают сперва одни бояре, а потом вместе с царем тоже соблюдается и относительно всех других приговоров. Если дела не так важны, или по каким-нибудь обстоятельствам государь не может сам присутствовать при совещании о них, то приказывает решить их боярам без себя, приказывает им сидеть о каком-нибудь деле. Бояре сидят во дворце, и отсюда выражение — вносить дела к боярам вверх. Кроме обычных сидений великого государя с боярами, бывали еще чрезвычайные совещания, на которые приглашались высшее духовенство и выборные из других сословий. Эти чрезвычайные совещания или соборы бывали обыкновенно по вопросу начинать или не начинать опасную тяжелую войну, причем потребуется долгая и тяжкая служба ратных людей, с другой стороны потребуются денежные пожертвования стяглых людей. Нужно призвать выборных или советных людей из тех и других, изо всех чинов, чтоб сказали свою мысль, и если скажут, что надобно начинать войну, то, чтоб после не жаловались, сами наложили на себя тягость. Царь Алексей, отпуская ратных людей в литовский поход, говорил им, «В прошлом году были соборы не раз, на которых были и от вас выборные. На соборах этих мы говорили о неправдах польских королей. Вы слышали это от своих выборных. Так вам бы за злое гонение на православную веру и за всякую обиду к московскому государству стоять».